Глава 52. Профиль полета Знаете, как движется Гарпун? Сразу скажу, профиль его полета отличается от полета какого-нибудь слабака-экзосета. Экзосет летит поначалу более-менее высоко, ближе к цели несколько снижается, а в паре километров вообще начинает стричь верхушки волн. Его задача поразить ватерлинию, он ведь не велик, взрывчатки мало а потому ее нужно использовать с умом. Кстати, именно поэтому 10 экзосетов промазали по пиратским экранопланам. Они пронеслись у них под днищем и крайне удивились, выскочив с обратной стороны целехонькими. Дело в том, что их кумулятивная мощь срабатывает от простейшего контактного взрывателя, а соприкосновения не было. Беда с этой техникой. А вот гарпун хитрее. Взрывной мощи у него не в проворот. Потому плевать он хотел на отслеживание всяких вотерлиний К избранному его железными мозгами кораблю он подбирается поначалу довольно низко над водой, но, ощутив у его близость, что он делает очень просто, измеряя запаздывание отраженного сигнала, гарпун стремительно взвивается вверх и уже оттуда с радостного возвышения над жертвой пикирует вниз быстрее камня. Он любит проламывать палубу и рвать детонатор внутри. Экраноплан не имеет палубы. Однако его широкое, распластанное над Синим океаном тело должно, по идее, вводить гарпун в чудовищное возбуждение. Сейчас около 20 гарпунов шли на сближение с группой пиратских кораблей во главе с авианосцем Юрий Андропов.